Глава восемнадцатая. «Ты приехал!» Тепло заключила Линоса в объятия, расцеловала в обе щеки, мало заботясь о том, что за нами с интересом наблюдали слуги. Кто пялился в открытую, усмехался, кто изображал, что занят делом. К примеру, битых пять минут протирал подставку для зонтов». «С тобой все хорошо, ничего не болит». Радость сменила тревога. Отстранившись, пристально осмотрела Линоса с головы до пят, отметив неестественную худобу и лиловую щетину. «Право, Аля!» Смутившись, жених поспешил раздеться. Не нравилось ему быть в центре всеобщего внимания. «Что, Аля?» Я совершенно искренне о нем забочусь. Дороги отвратительные, вознится еще хуже. А ты после встречи с темным магом, вдруг раны бы заново открылись. Ты сомневаешься в мастерстве собственного отца? Привлеченный звуком голосов на площадку второго этажа вышел Юркас при виде него, прислуга, наконец, вспомнила о прямых обязанностях, в частности о том, что неплохо бы занести внутрь вещи Линоса. Он остановился у нас, все еще пребывал в вялотекущей ссоре с отцом. «В твоем особенно!» – послала Юргасу воздушный поцелуй, в ответ на который он изумленно поднял брови. «Ты всегда себе на уме. Кто знает, что в итоге сделаешь?» «В данном случае ничего дурного. Хотя я потом взгляну, если, разумеется, светлейший не против. Так-то можно всегда послать за врачом». Юргас спустился к нам и протянул Линусу руку. Выражение лица вроде доброжелательное, но на всякий случай напряглась. Напрасно. Мужчины благополучно отменялись рукопожатиями. «Добро пожаловать в мою скромную обитель, светлейший, эту...» Короткая усмешка. «Я могу вам показать». «Не кажется ли вам, — нахмурился Линос, — что пора прекратить эту комедию?» «О чем вы?» «О вашем светлейшей...» Мы оба в курсе, чтобы ни в грош не ставите инквизицию. Юргос пожал плечами. Так положено, дань вежливости, этикет. Вдобавок вы почти мой зять. Должен же я как-то вас выделять. Но не нравится светлейший, могу обращаться по имени, но условиях взаимности. Всякие диге, барон меня тоже не впечатляют. «Вот как?» – вмешалась я с едким замечанием. «А мне казалось, ты наоборот расцветаешь от упоминания титула». «Как недипломированному магу тебе простительно не знать разницы между «кажется» и «на самом деле».» Отец уложил меня на обе лопатки и кивнул линасу «Идемте». «Я действительно на вас взгляну, в избежание неприятных сюрпризов». «После отдохнете с дороги. Вечером прием». «Нет, конечно, я могу сопроводить Аурелию к вашим родителям, но возникнет много вопросов». «Ответы на которые приведут к громкому скандалу». Устало улыбнулся любимый и вдруг нахмурился. «Что он тут делает?» Дружно повернувшись, мы поняли, что Линос имел в виду Ирвина. Это он еще лаборатории не видел. Вот уж крик поднимется до небес. Интересно, как отец собирался решать эту проблему? «Служит моим дворецким!» Юргос взглядом успокоил напрягшегося слугу. Выходит, Ирвин и Линос пересекались в прошлой жизни. Своё он отсидел чист перед законом. «Хюргас, вы!» От возмущения Линос захлебнулся воздухом и набросился на меня, как на слабое звено. «Но хоть ты да Аля, взять на службу бывшего фальшивомонетчика!» «Ах, вот чем занимался Ирвин!» Я грешила на запрещенные зелья, а он всего-навсего золото варил. Равнодушно дернула плечиком. Тебя послушать людям нельзя давать второго шанса. Я вот тебе дала или не стоила. Про алхимию, разумеется, молчок. Пусть и дальше думает, будто сама все по трубкам перегоняю. Линос смутился и признал за Ирвином право стать после тюрьмы честным человеком. Мужчины поднялись наверх, а я осталась. С минуту на минуту должен приехать посыльный герцогини Бутылочка обжигала кожу. Я спрятала ее за корсет поближе к сердцу и уже раз в двадцать за утро проверила, не выпало ли. А вдруг зелёное варево навредит герцогине? В моём представлении подобные средства готовили не одну неделю, добиваясь идеальных пропорций, а папенька с подручным справились за день. Папенька, не задумываясь, мысленно произнесла обращение с теплотой. «Радуйся, мама, он выполнил обещание заботиться обо мне». «А я эту заботу принимаю, тщательно перебираю и всё лишнее отсылаю обратно». Подумав, решила, что лучше дождаться посыльного в гостиной. Какая баронская дочка у входной двери дежурит? Для солидности взяла в руки книгу, но читать не читала. Прислушивалась к звукам на втором этаже. С волнением думала о сегодняшнем вечере. «Недавний визит Читы Клавелов показал, что настроены они по-прежнему враждебно. Но прогресс на лицо Я уже не особо безо всякой ответственности, которую даже в качестве любовницы предъявить стыдно. Не хотела, но придется воспользоваться помощью отца». Он знатно поставил на место Вальтера. «Пусть на вечере пощелкает матушкиным хвостом. Я же собираюсь завтра на королевский завтрак». По сути, тоже закрытый прием, строго по приглашениям. Герцогиня Эгрейская обещала передать его вместе с тем же посыльным, а еще представить ко двору. Ох, меньше всего на свете я мечтала встретиться с тамошними Василисками и Гарпиями 1 января в 5 часов вечера. После шумной встречи Нового года дамы и кавалеры отсыпались допоздна. Волнуетесь? Необыкновенно участливая Лайма принесла мне воды. После воцарения в доме Гретты она стала ниже травы. «Но ведьма ведьму не обманет, штиль всегда перед бурей». Рассеянно усмехнулась. «Первый бал, и все такое». Думала, она еще что-то спросит. Не просто так ведь зашла. Но Лайма завела разговор о платьях. «Мол, она моя горничная, должна знать, какое приготовить». Мысленно сделала пометку попросить Ирвина за ней проследить. Юргас отбирал в поездку самых проверенных, но и на старуху бывает проруха. Лайма активно добивалась внимания отца, ревновала ко мне. «Выходит, пакость тоже задумала для меня». «Еще одна Рута. Та тоже из-за Юргаса душу всем бафометам сразу продала». Магнетический мужчина. Даже Линос в итоге попал под его обаяние. Платье в итоге выбрало зелёное. Под цвет старогоднего дерева. Главное, чтобы вместо него не спалили в полночь. Лайма ушла, а буквально через минуту появился посыльный. Порадовавшись, что они не встретились с Линосом, таким образом я избежала судорожных объяснений. Вальяжно, как положено важной особе, приняла его в гостиной, обменяла конверт на флакон с граненой пробкой. Принимать строго по одной капле в день, не чаще и не больше. Спустя 28 дней сделать перерыв. Если не поможет, через две недели повторить, хранить в тёмном холодном месте и не показывать посторонним. Впрочем, на привязанной синей лентой бирке значилось, что в бутылочке обыкновенное слабительное, а то, что герцогиня курсами его пьёт, у многих в её возрасте проблемы. Посыльный обещал передать все в точности. Несколько раз по моей просьбе повторил инструкции и отбыл обратно. Ладно, взглянем на приглашение в змеиное гнездо. Вскрыла письмо специальным ножом и вытряхнула на колени надушенный лист белоснежной бумаги. Разумеется, ни король, ни королева сами приглашений не писали. Для этого имелись секретари. На работу их брали явно по почерку. У кого более вычурный, с большим количеством завитушек, тот и принят. Имеем честь пригласить достопочтенную госпожу Аурелию дие и прочее. Внизу оттиск печати королевы и ее подпись «Настоящая». Пользуясь тем, что никто не видит, понюхала её, потрогала пальцем. Не краска, чернила. А вот духи, если королева действительно пользуется такими, я бы сменила. С ними ей наследника не видать. Король близко к спальне не подойдёт. Итак, приглашение я получила. А отец... Не сомневаюсь, Юргас тоже покрасуется на завтраке. Не упустит возможности завести нужные связи. Если он планировал стать придворным магом, а не ой, как ему понадобятся. Будем ехать в карете, спрошу. Заодно о том, кто его приглашение подписал. Ставлю на короля. Мужчина мужчине, женщина женщине. «У тебя такое загадочное лицо!» Лина поцеловал в шею и сел рядом. Увлеченная мыслями о грядущем завтраке пропустила его появление. «Ого, что это у тебя?» Он заметил конверт на моих коленях. Так, будто безделицу протянула ему приглашение. Герцогиня Эгрейская достала. «Ничего себе!» Присвистнул Линос. «За такую бумажку подрались бы дочери лучших семейств Астеры. Моя мать, к примеру, ни разу не удостоилась чести присутствовать на королевском новогоднем завтраке. Только ее младшая сестра». «Ну да, как тогда еще супруга министра финансов». «Тоже кому-то подлизалась». Весело прощебетала. Обещаю все подробно рассказать и не есть слишком много, чтобы не опозорить честь обеих семей. Главное, побольше молчи, а то язык твой – враг твой. Сяду с самого краешка, глаза в пол. Хихикнув, притянула к себе Линоса и чмокнула в макушку. Эй, голубки! – прервал наше единение Юркас. потом аля «Тебе, Гретти, повторять основы этикета. Если останется время, по танцам тебя погоняю. А вам, молодой человек, нужно выспаться, чтобы мне не пришлось объяснять вашим родителям, что вы не мертвец». Страдальчески закатила глаза. «Слушаюсь и повинуюсь, мой господин!» и шепнула линасу «Ночью». «Должна же я в праздник получить хоть что-нибудь приятное». Ни танцы, ни общения с напыщенными аристократами к нему явно не относились, а мы с любимым так давно не виделись. Стараниями Юрга самой внешний вид и внутреннее состояние полностью соответствовали благопристойной незамужней девице, смущена и расставлена. «Прежде мне казалось, я умею двигаться. Показалось. Вот уже два часа, как любая ветка, склонялась в реверансе элегантнее меня, а метель кружилась в лёгком танце». «Не могу больше!» – простонала душегубу. «О, теперь я верила. Отец жил в столице». И не просто жил, а не вылезал из великосветских гостиных, а еще сёк розгами нерадивых учеников, которых по глупости ему доверили. «Печально слышать, что моя дочь ленивая корова!» Юргас стоял посреди малой гостиной на втором этаже, временно превращенный в репетиционный зал. Сложенные на груди руки, поджатые губы, суженные глаза. Не хватало только классного журнала, чтобы поставить мне неудовлетворительно. Обмахиваясь веером из перьев неизвестной птицы, пух который постоянно лез в нос, отчего жутко хотелось чихнуть, полу лежала на диване, вытянув ноги. Жёсткие рёбра корсета впивались в кожу. Отец настоял, чтобы я приседала и танцевала при полном параде. «Благодарю за комплимент», — кряхтя выпрямилась. «Серьёзно, Аурелия, ты как зомби, вечно направлять надо». «Я эти танцы танцевать не умею, слишком сложные». Юргас выпучил глаза. «Сарабанда сложная?» «Да, все эти движения руками и ногами». «Так и скажи, грации тебе не хватает. И порадуйся, что сейчас в моде вальс и кадриль. Сарабанда почти прошлое». С ноткой легкой печали добавил он. «Времен твоей молодости...» Юргас хмыкнул. Его возраст вечная тайна, покрытая мраком. «Давай!» – он хлопнул в ладоши. «Еще раз шаги вальса. Не желаю, чтобы Джургас Гинтас, если он сдержит обещание, снова волочил тебя по паркету. На юбилее лорда Клавела это смотрелось ужасно. Но там ты хотя бы была неизвестной ведьмой. Теперь же стыдить начнут меня». А я очень этого не люблю». Отец бросил на меня выразительный взгляд. Со вздохом пообещала. «Я постараюсь». Спустя три часа мне представилась возможность доказать, что муштран не прошла даром. К знакомому крыльцу особняка клавелов мы прибыли во всё той же гербовой карете. Если раньше Юргас всячески прятался от мира, то теперь, наоборот, пытался запомниться всем и вся. Ловкий лакей, кто-то из наемных убийц, откинул подножку, отворил дверцу. Первым на хрустящий снег ступил отец, следом я, и только потом Линос. Вот такой порядок в нашей семейной иерархии. Дворецкий без лишних слов пропустил нас в холл. Юрка с дверного молотка коснуться не успел. Выходит, ждали. Что-то новенькое для Вальтера и Авроры. Вот и они сами встречают гостей. Аврора улыбается, ее супруг тоже пытается, но выходит плохо. И большей частью смотрит на Линоса а любимый занят исключительно мной. То надо помочь снять накидку, то подержать муфту. Безумно рады видеть вас, достопочтенный барон, вашу дочь, но и тебя, сын, в нашем доме в такую ночь». Лорд Клавил шагнул вперед, протянул Юргосу руку. Тот ее не пожал. А вот ладонь, сконфуженной подобным небрежением супруга Авроры, поцеловал и отвесил ей дежурный комплимент. Вальтер шумно засопел и собрался прямо здесь и сейчас разобраться в ситуации. «Вы что-то имеете против меня, милорд?» «Да». Бездонные, как умуты озёр Чернобога глаза, остановились на лице отставного генерала. «Вы до сих пор не извинились перед моей дочерью и будущим зятем». Пауза затягивалась. Глаза Юргаса становились всё темнее и темнее. Казалось, ещё немного, и чернота выльется за пределы радужки. Она и так полностью поглотила зрачок. Несомненно, Вальтер это заметил, иначе бы не побледнел, не попятился. Сообразил, что имеет дело не совсем с человеком. Вряд ли станет творить молитвы или сбежит, оправится и ринется в бой. Так и произошло. Мне казалось, необходимые слова уже прозвучали. Юргас медленно, очень медленно покачал головой. «Извинения за каждое сказанное в вашем кабинете слово!» Оставалось только гадать, передали ему тот разговор или отец догадывался о его содержании. К тому моменту юргос благополучно скрылся из поместья Клавелов. «Не нужно!» Мягко коснулась предплечья отца. «Я не держу на лорда зла». «А Линос? Как юноша?» Юргас всем корпусом развернулся к будущему зятю. «Сами справитесь?» «Сам!» Линос дернул за завязки плаща, словно они его душили. Не глядя, сбросил на руки слуги. Поспешила и его успокоить, тихонько объяснить, что отец не желал его унизить, наоборот, жаждал помирить с родителями только своими методами. «В таком случае я пожму вам руку, милорд, но только после того, как вы обменяетесь рукопожатием с сыном». Выражение лица Вальтера буквально кричало «никогда». Но тут вмешалась Аврора. «Что ты стоишь?» – зашипела она на ухо мужу, не забывая приторно улыбаться Юркасу. «Хватит наживать врагов на пустом месте!» «Но только не думай, будто избежишь неприятного разговора!» Сдвинув брови, лорд Клавел через силу обменялся рукопожатием с сыном. И получил точно такое же со стороны Юргоса, сдобренное мимолетным брезгливым выражением лица. Заметил ли его Вальтер? Кто знает. Аврора точно, потому как тут же начала лить мне в уши литры патоки. Буквально вырвав из рук родных и близких, она утянула меня припудрить носик, а затем взялась опекать, лично представила гостям. Несмотря на обещание скромного торжества и невеликие размеры особняка, их оказалось достаточно. Некоторых я уже знала. К примеру, Селию и Урте. Некоторых же видела впервые. К примеру, супругу Джоргаса. Она вместе с мужем беседовала с кем-то в дальнем углу зала. Подходить и здороваться пока не стала, зато с любопытством поглядывала. Какова же пресловутая дочка-подруги, сумевшая завлечь в свои сети одноглазого инквизитора? Немного в теле, рыжеватая шатенка среднего роста. До меня доносился звонкий, искренний смех госпожи Гинтас. Вот и секрет ее привлекательности. Судя по всему, супруги ладят. Даже во время светской беседы ее рука лежит на его руке. Не цепляется, обозначая статус, а неосознанно тянется, сплетается пальцами. Эх, хотела бы я, чтобы у нас с Линосом спустя много лет брака было так же. Слышала, вы приглашены завтра во дворец. Аврора сделала долгую паузу, а я задумалась, с какой скоростью новости разлетались по столице. Приглашение я получила сегодня днем, а уже вечером о нем болтали на вечере будущей свекрови. «Вероятно, вам будет интересно познакомиться с новым придворным магом, вам и вашему отцу, разумеется». За ее словами стояло гораздо больше, нежели она хотела бы показать. Затаившая обиду леди Клавелл нашла способ отыграться. Увы и ах, Юргас на подобные комариные укусы внимания не обратит, а меня его далеко идущие планы не касались. С энтузиазмом кивнула. «Безусловно». Мстительный огонёк в глазах Авроры потускнел. А чего она ожидала, что я с криками «Нет, оставьте!» «Выбегу вон!» «Жаль, что он вам не родственник!» Упрямая леди зашла с другой стороны. «Наоборот, очень хорошо. У меня решительно не ладятся отношения с родственниками. Кстати, о последних». На каких болотах прячется Мариус? Уже раненый Владислав объявился, а его все нет. Или ушлый, более опытный маг использовал его, выпытал нужные сведения и закопал? Ладно, познакомимся с преемником двоюродного дяди. Надеюсь, хотя бы этот никого не убивает и не травит». Мелкими шажочками, плавно как лебедь. Смотри, отец, я выучила походку леди. Засеменила за Авророй к открытым дверям в соседнюю комнату, откуда вырывались взрывы хохота. Так и есть буфет. Куда еще сбегать мужчинам от назойливых дам? Где-то и карточный стол имеется, чтобы окончательно пропасть до Нового года. Monsieur, Монсеньор!», монсеньор Затянутые в кружево перчатки, затянутые в кружево перчатки пальцы Авроры легонько коснулись рукава мужчины во фраке глубокого темно-зеленого цвета с едва различимой вышивкой, чуть светлее ткани. Monsieur, когда он обернулся, она убрала руку и подобострастно заглянула ему в глаза. Прошу, уделите нам минуточку вашего драгоценного внимания. Для вас все что угодно. Голос мужчины оказался под стать его фраку. Низкий, глубокий. А вот внешность подкачала. Никаких тебе пленительных зеленоглазых брюнетов. Передо мной стоял непримечательный шатен, примерно ровесник Верховного Инквизитора с самыми обыкновенными карими глазами. Черты лица благородные, не спорю, но тот же Мариус куда импозантнее. И не носил столько драгоценностей, я сбилась со счета, сколько их у придворного мага. Тут тебе и кулон, и булавка для шейного платка и брошь, и браслет, и кольца. Он напоминал восточную женщину, которую в любой момент могут выставить из дома, поэтому она все носит с собой. «Монсеньор, позвольте вам представить достопочтенную госпожу Дье, невесту моего сына, дочь барона Антаноса». «Милорд». Присела в низком реверансе, подозревая, что такое количество побрякушек мог позволить себе только крайне именитый человек. И не ошиблась. «Придворный маг Маконда, Эрнст и аган Хват, герцог Суанский к вашим услугам». «Хват! Мысли в моей голове завертелись быстрее белки в колесе». Маккондом правила династия охватов, то есть передо мной один из ближайших родственников короля. Дальние отпадают, потому как носили совсем другие фамилии. Ков, например, как моя покровительница. Аурелия из провинции пришла мне на помощь Аврора. «Еще не совсем освоилась, хотя, признаться, и я, ваша светлость, до сих пор путаюсь, как вас сейчас величать». Она кокетливо взмахнула ресницами и будто невзначей коснулась его фрака. «А как же, Вальтер, суровый кодекс верности, возраст, наконец? Если бы я сама не видела, не поверила» что мать Линоса с кем-то флиртует. Она же сухарь, поборница правил, как и ее супруг. «Вы абсолютно правильно ко мне обратились, монсеньер, ведь отныне я высший маг королевства, а не дядя короля». «Дядя короля? К такому великая мать меня не готовила». Пошатнувшись, неловко взмахнула рукой и самым позорным образом опрокинула горку бокалов с игристым. Часть пролилась на скатерть, часть на пол, часть на меня. Надеюсь, придворного мага не сопрыскала. — Простите, о, простите меня, монсеньор! Сравнявшись цветом лица со свёклой, поспешила промокнуть небольшое пятнышко на его фраке. «Ничего, всякое случается!» Герцог облагодетельствовал меня улыбкой и протянул платок. «По-моему, вы пострадали больше!» но ну да, платье пропахло игристым, словно я в нём искупалась!» Задумавшись на мгновение, Аврора извинилась перед герцогом и увела меня наверх. «Можно попробовать замыть и высушить платье, но это слишком долго. Я одолжу вам что-нибудь из своих нарядов. Пусть фигуры у нас разные, но если затянуть корсет потуже...» Кисла кивнула. Выбирать не приходилось, либо не дышать, либо прямо сейчас вернуться домой.